Глава 37. Матвей. «Сука!» — выругался мужчина, когда за Ритой закрылась дверь. «Дрянь! Развестись еще не успела, а уже залетела от кого-то! Что бы там ни было, он обязан вернуть Риту. Обязан сохранить брак, иначе все потеряет. Если бы не эти чертовы проблемы в фирме, он бы, конечно же, с ней развелся. Но теперь он должен придумать, как ее переубедить». Матвею как можно скорее нужен большой кредит под залог квартиры. А это будет невозможно, если они разведутся. Суд наверняка разделит квартиру пополам. На продажу уйдет много времени, да и денег с его доли не хватит. Нужно помириться с Ритой. В идеале вообще уговорить ее стать поручителем. И времени у него в обрез. Как заставить жену вернуться? Тем более теперь, когда она беременна от другого. Взгляд упал на разбитый телефон на полу. Матвей тут же поднял его. А это ему на руку. Возможно, удастся узнать что-то про ее любовника. Порывшись в шкафу, он нашел старый телефон жены. И, вытащив из разбитого телефона сим-карту, переставил ее в него. Как хорошо, что Рита наивная и нигде не ставит пароль. Быстро включив телефон, он дождался, когда произойдет синхронизация и обновление данных. Затем принялся изучать ее переписки. И в этот момент пришло сообщение в мессенджеры от Руслана. «Я приехал, буду в клубе». «Так значит, это ты у нас, папаша», — выдавил Матвей сквозь стиснутые зубы и начал читать их переписку. «Я скучаю. Я тоже. Эти три недели такие долгие». «Три недели. Это уже кое-что». Матвей задумался. Значит, этот Руслан уезжал на три недели. Срок беременности пять недель. В сообщениях о ребенке ни слова. Вероятно, она ему еще не сообщила, что ж. Значит, это сделает Матвей. Нужно только выяснить, о каком клубе идет речь. Это, в принципе, тоже несложно. Он открыл навигатор, просмотрел историю сразу же нашел адрес. Отлично! усмехнулся мужчина. Все складывается как нельзя кстати. Теперь перейдем к действию. Главное только, чтобы Рита не опередила его. Матвей снова открыл сообщение от Руслана и отправил. Не пиши мне и не звони. Все кончено. Теперь для большей убедительности нужно разобраться с результатом УЗИ. Матвей на свой телефон сфоткал документы и отправил знакомому графическому дизайнеру. Затем набрал его номер. Здорово, приятель! сразу же перешел Матвей к делу. Я отправил тебе документик. Можешь изменить одну цифру. Секунду. А. Вижу. Что конкретно нужно? Нужно изменить срок. Пять недель на две. произнес Матвей спокойно. А зачем тебе это надо? напрягся, приятель. Ничего противозаконного? «Да нет, все нормально. Хочу разыграть жену». «Так что, сделаешь или нет?» «Не забывай, ты мне должен», — добавил он для большей убедительности. «Хорошо, в течение часа сделаю. Давай побыстрее и сбрось файлом, чтобы я распечатать мог». Что ж, половина дела сделана. Осталось самое интересное. Через час Матвей распечатал поддельный бланк с результатами УЗИ и прикрепил на него фотографию. «Теперь-то точно не отличишь от оригинала», — довольно вздохнул он, и вбил в навигаторе адрес клуба. Здание клуба встретило его пустой парковкой и унылой будничной тишиной. Было еще рано для обычного открытия, и лишь редкие огни тускло светились сквозь затемненные окна. Матвей вышел из машины, поправил пиджак и уверенно направился ко входу. На лице застыла маска спокойствия и деловой хватки той, что всегда помогало ему добиваться своего. Клуб был закрыт, но на посту по-прежнему дежурился Кьюрити, встречая Матвея грозным, оценивающим взглядом. Руслан, здесь. Матвей не стал тратить время на приветствие. Голос его был твердым, уверенным, без нотки вопроса, скорее констатации факта. Охранник недоумевающе нахмурился видимо, пытаясь вспомнить, видел ли он его здесь раньше. «Кто спрашивает?» — уточнил тот, преграждая путь. Матвей представился, полностью уверенный в том, что любовник жены сразу же поймет, о ком идет речь. «Доложи и поживи», — добавил он, заметив, что тот мешкает. Охранник что-то быстро заторторил в рацию, не отводя глаз от визитера. Матвей стоял вальяжно, сложив руки на груди, и всем своим существом излучая высокомерие. «Прошу за мной», — произнес охранник ровным тоном. И, открыв дверь, повел Матвея через пустые, еще не проснувшиеся залы. В помещении было безлюдно. Иногда мелькали фигуры персонала, занятого уборкой или подготовкой к вечеру. Но они спешно отворачивались, увидев незнакомого посетителя в сопровождении охранника. Матвей чувствовал, как внутри нарастает холодная злость, смешанная с предвкушением. Он не мог дождаться момента, когда встретится с любовником жены. Ему было интересно, с кем же она спуталась. Наверняка нашла себе мужика постарше, да и вряд ли кто-то нормальный будет терпеть ее занудство. Охранник приоткрыл дверь кабинета и жестом пригласил его войти. Матвей шагнул внутрь, стараясь сохранять на лице маску превосходства. Кабинет был просторным, в строгом мужском стиле, Самебель была из добротного натурального дерева. За массивным столом в глубоком кожаном кресле сидел мужчина. Он был полностью поглощен какими-то бумагами и даже не поднял головы на звук открывшейся двери. Матвей не спешил начинать разговор, давая себе секунду изучить соперника. Молодой. Даже слишком. Крепкий, уверенный, с той породистой хваткой, которая обычно бесит таких, как он. Но сегодня козыри были у Матвея. Руслан медленно поднял голову и смерил противника ледяным взглядом. «Зачем пожаловал?» — спросил тот, и его голос полоснул воздух, словно острый металл. «Раз ты понял, кто я, перейдем сразу к делу», — с ехидной ухмылкой протянул Матвей. «Оставь мою жену в покое». «С какой стати?» — с презрением усмехнулся Руслан. «Неужели она тебе еще не сказала, что выбрала меня?» Победно произнес Матвей. «Вижу, нет. Возможно, и не скажет, потому что ей жалко тебя. Неужели ты такой недалёкий и не понял, что она была с тобою назло мне?» Руслан резко вскочил из-за стола и в два шага, преодолев расстояние, схватил Матвея за грудки. «Повтори, если жить надоело!» Зарычал он в лицо. «У нас с ней будет ребенок. Выпалил Матвей, помахав в воздухе бумагами. «Срок две недели». «Мы сегодня были у врача». Руслан. Руслан, отступив назад и выхватив бумаги из его рук, пробежал по строчкам распывчатым взглядом. Результат ультразвукового исследования выглядел настоящим. Срок две недели. Даже фото прилагается. «Да, Рита долго не могла простить меня и металась между нами, но, как видишь, все изменилось. Выбор сделан. У нас будет ребёнок, она давно этого хотела» поэтому оставь ее в покое», — не унимался Матвей. «Да закрой ты свой рот», — гаркнул Руслан, отшвырнув документ, и, отвернувшись, сделал несколько нервных шагов. Так вот, почему она сегодня не отвечает на его звонки и прислала то странное СМС. Неужели она крутила сразу с двумя? «Понимаю. Правду всегда тяжело слышать. Но я по-хорошему тебя предупреждаю. Оставь ее в покое». Если она захочет с тобой объясниться, не устраивай сцен. Не дави на жалость. Не трепи ей нервы. Будь с мужиком, — произнес Матвей раздраженно. Если с моим ребенком что-то случится, я тебя уничтожу. — Да кого ты, бля, собрался там уничтожать? — заорал Руслан, схватив оппонента за горло. Хотя, впрочем... Он разжал пальцы и резким движением ударил того с головы в нос. — Совет вам да любовь. «Вы друг друга стоите!» Руслан выскочил из кабинета, на ходу крикнув охраннику. «Выкиньте это дерьмо из моего кабинета!» Он поднялся на крышу и с трудом сделал несколько глубоких глотков свежего воздуха. Грудь сжималась, сдавливая легкие в тугое кольцо. Руслан стоял неподвижно, позволяя этой боли пульсировать, словно рани, которую он сам себе нанес. Он чувствовал себя опустошенным, обманутым, раздавленным, но при этом категорически отказывался принимать эту информацию. В его голове гремели слова этого мудака «Оставь ее в покое. У нас будет ребенок. Ей жалко тебя». Каждое слово отзывалось в нем болезненным спазмом. Чёрт, впервые он так зациклился на женщине и просчитался, хотя был уверен, что Рита особенная. Неужели он так глупо ошибся? Он стиснул зубы и сжал кулаки. Короткие ногти впились в ладони. Ярость клокотала внутри, разрывая его на части, и парень не знал, как ее унять. Ему хотелось увидеть Риту, посмотреть ей в глаза. Хотелось этого до изнеможения, до тряски. Но что это теперь изменит? Она беременна от другого. Но даже не это бесило его так сильно, как то, что она спала со своим муженьком и при этом писала Руслану, как сильно скучает. Да, черт побери, они не обозначили официальный статус своим отношением, но ведь были вместе. Разве это, само собой, не подразумевает верность? С каждой мыслью его злость и разочарование нарастали. Перед взором стояло ее красивое лицо, улыбка, нежный голос. И ему хотелось вырвать себе глаза к чертовой матери, чтобы забыть этот ненавистный образ. Руслан просидел неподвижно в своем кабинете до вечера. Стоило напиться до беспамятства, но вместо этого парень часами смотрел в одну точку до тех пор, пока ему не сообщили, что пришла Рита.